Дарья Донцова. «Пятизвездочный теремок». Глава первая. Женщине, которая хочет стать счастливой в браке, надо обладать хорошим здоровьем и плохой памятью. «Если заболеешь, то не сможешь с мужем в кино пойти», — философствовала Киса. «Ему это не понравится, скандал получится. Значит, про здоровье правильно сказано. А про плохую память тетя ошиблась. Она же все забывать начнет». Попросят ее дети с уроками помочь, мать кивнет, а потом раз — и все вылетело из головы. Продуктов не купит. Я покосилась на соседний столик, где сидела кудрявая блондинка в зеленом платье, которая только что громко произнесла эту фразу и пояснила. На мой взгляд, она права. Представь, что ты разбила дорогую вазу. — У нас таких нет, — возразила девочка. Я изменила условия задачи. Ты пошла гулять с Фирой и Мусей. Потеряла их. Меня одну не отпускают, опять не согласилась киса. Взяла в гимназию вместо ранца мою сумку и. Зачем она мне? удивилась киса. Я не маленькая, не перепутаю. Я вздохнула. Макс может разбить машину? Нет, твердо ответила Киса. Он хорошо водит, всегда осторожно ездит». Ах ты, идиот! Завижал пронзительный дисконт. «Косорукий!» Мы с кисой одновременно повернулись в сторону вопля. Неподалеку от нас стояла маленькая, тощенькая женщина, похожая на злую птицу. По ее голубому свитеру стекали красные струйки. Рядом топтался крупный мужчина с чашкой в руке. «Говорила мне мама!» — голосила незнакомка. «Не выходи замуж за Кольку, дурак он! Почему я не послушалась?» Встал идет семь лет назад окно мыть, разбил, на даче в позапрошлом году забор взялся чинить, так повалил, сейчас сок томатный нес. И где он, а? На мне. Когда мы поженились, ты, болван, часы вешал на стену, грохнул ходики. Ну, Люся, смущенно забубнил супруг. Я не нарочно. Кретин! Отрезала баба и выбежала из ресторана. Сама коза. С запозданием отреагировал муж. «Ведешь подсчет того, что я не так сделал. А кто тебе шубу купил, между прочим, из африканской норки?» «В Африке они не живут. Из дохлой кошки подарочек», — ответила из коридора его супруга. «Ты мне надоел с ней. Один раз приобрел дешевую доху, и сто лет она у тебя — показатель твоей любви. Я сносила ее давно». Муж стиснул зубы и кинулся за женой. «Вот у них хорошая память», — вздохнула я. «Тетка помнит все плохое о муже, а он не может забыть, какой он ей подарок преподнес. И ругаются поэтому постоянно. Им бы немного склероза, и зажили бы счастливо». «Нет», — снова не согласилась киса, «нужно о плохом не вспоминать, а все хорошее, что тебе другой сделал, помнить». «Добрый день», — произнес очень приятный голос. Я обернулась, Рядом с нашим столиком стояла женщина лет тридцати пяти в темно синем платье, на котором белел бейджик-воспитатель. «Вы госпожа Романова?» — уточнила она. «Да», — ответила я. «Мне надо с вами поговорить», — сказал незнакомка. «Простите, вы кто?» — осведомилась я. «Валентина Марковна Горкина», — представилась дама. «Вы записали свою девочку в студию ремёсел. Я веду там занятия». Я подавила вздох. «Ну и что натворила киса?» «В нашем санатории», — завела Валентина. «Мамочки и детки получают все необходимое. Мы стараемся обеспечить им максимальный комфорт проживания. У вас удобная комната?» «Вполне», — ответила я. «Вам не тесно с девочкой в одной спальне?» — спросила воспитательница. «У нас две спальни — гостиная и кабинет», — уточнила я. «Номер люкс». Собеседница расплылась в улыбке. «Ну, тогда жалоб на условия нет». «Вешалка в шкафу мало, полотенец всего три, подушки жесткие», — деловито перечислила киса. «Путевка стоит как в пять звезд, а на самом деле здесь уровень трех». «Эка, ты придирчивая», — воскликнула Валентина. «Я говорю правду», — возразила киса. «Если вы заплатите за полкило сыра, получите двести граммов». Будете улыбаться. Наверное, потребуете отдать то, что не получили. А почему в вашем санатории иначе? У вас на сайте написано, что в люксе телевизор в каждой комнате, а у нас только в гостиной и. Девочка, остановила кису Валентина, — погуляй. Зачем? спросила киса. Нам с твоей мамой надо поговорить. Хорошо, я помолчу, пообещала кисуля. Наедине. уточнила Валентина. «Без тебя. Ступай. Оставь взрослых». Я кашлянула. «Валентина Марковна, киса останется за столом. Она обедает. Слушаю вас». «Тема беседы не для детей», разозлилась воспитательница. «Вам нужно объяснить дочке правила поведения». «Это мой ребенок», возразила я. «И мое воспитание». «Наплачетесь вы с ней», фыркнула Горкина. Я не хотела доставлять девочке неприятные переживания, но вы сами так решили. Киса сегодня занималась в кружке лепки. Я всегда провожу тестирование детей. Ваш ребенок продемонстрировал интеллект на пять баллов. Прекрасно, обрадовалась я. По сто системе, уточнила Валентина. Это невозможно, отрезала я. Она у вас элементарного не знает, заявила Горкина. Не верите? «Конечно, нет», — сказала я. «Удивительно, но матери умственно отсталых отпрысков всегда считают их гениальными», — закатила глаза воспитательница. Потом она открыла свою сумку, вытащила оттуда муляжи яблоко, апельсина, банана и груши, положила их на стол и спросила, «Это что?» У киса вытянула лицо. «Вы меня уже спрашивали на занятии», — подтвердила Валентина. А теперь при матери ответь, что это? Мамаша тебя считает интеллектуалкой, вот и продемонстрируй нам свой ум. Не помню. Расстроилась Киса. Ведь знала и забыла. Помаша как-то так. Кисенька, ты что прикидываешься? Спросила я. Нет, чуть не плача ответила девочка. Помаша. Я пешила. «Ну, убедились?» — злорадно спросила Валентина. Она не могла назвать фрукты. «Фрукты?» — повторила киса. «Где они?» Спитательница схватила один муляж. «Вот!» «Нет!» — засмеялась киса. «Это не яблоко, не фрукт, это...» «Па... О! Папье-маше!» Вспомнила. «Яблоко вкусное, сочное, пахнет приятно. От муляжа нет клеем, он пачкается, у вас пальцев в краске. Разве вы фрук держите? Это папье-маше!» Я прикусила губу. У кисы конкретное мышление, и она права. Сейчас воспитательница положила на стол вовсе не сочное яблоко. Валентина открыла рот, а кисуля продолжала. Груша я съем с удовольствием!» «А то, что вы достали жевать, не стану, и вам не стоит. Отравитесь!» «Кисонька, представь, что это настоящие фрукты!» Сдавленным голосом попросила я. «Скажи нам громко, как они называются!» «Это даже малыши знают!» Засмеялась киса. «Банан, яблоко! Дальше надо!» «Спасибо, милая!» Поблагодарила я и посмотрела на Валентину. Первоклассница, которая справедливо говорит, что перед ней имитация из папье-маше, а не настоящие фрукты, не может считаться ребенком с неразвитым интеллектом. Она просто забыла слово «папье-маше». «Зато я хорошо помню, с чего его делают старые газеты или другая бумага-клей, поэтому оно так противно пахнет», — заявила Киса. «Ребенка надо показать психиатру», — не сдалась Горкина. вас не устраивают правильное объяснение состава папье-маше?» — уточнила я. «Девочке требуется психиатр», — пошла в разнос Валентина. «Я не могу оставить ее в кружке. Сумасшедшие, агрессивны. На вопрос о родителях девочка сказала, что ее родная мать умерла, она живет у отца, а воспитывает ее лампа, которую киса очень любит. Бред!» Киса подняла вилку, которой ела салат, и показала на меня. «Верно, она лампа!» «Слышали?» — торжествующе осведомилась Горкина. «Вы лампа, здорово, да? Интересно, какая настольная, люстра, торшер? И как больная вилкой размахивает того и гляди, глаза нам выколет!» Уважаемая госпожа Горкина, постаралась спокойно говорить я. «Мое имя — Евлампия. Друзья и члены семьи называют меня просто Лампа. Родная мать Киса, к сожалению, скончалась. Девочка — дочь моего мужа, я ее удочерила». Киса верно объяснила, ее воспитывает лампа. Не электрическая, не керосиновая, не газовая, просто имя такое. Ваше занятие мой ребенок посещать не станет. До свидания. Ну, я не знала, забубнила Валентина, побоялась, что сумасшедшая на кого-нибудь накинется. Но раз она с головой дружит, я допускаю ее в кружок, пусть завтра... Валентина, перебила я Горкину, киса к вам больше не придет. Занятия бесплатные. Спасибо. Нет. Стоимость обучения, а зам. искусства включена в путевку. Спасибо. Нет, повторила я. Ребенок должен посещать центр. По какой причине? Изумилась я. Вы должны научить девочку ценить деньги. Раз мать их потратила, нужно получить знания. Извините. Мы хотим пообедать, отрезала я. Вдвоем. Валентина встала. Из-за таких, как вы, страдают другие постояльцы. Дети должны находиться на огороженной территории центра. Иначе они бегают, орут, мешают нормальным людям отдыхать. От шума и гаммы у всех мигрень начинается». Я встала. «Кисонька, поехали домой. Поедим где-нибудь в ресторане». Девочка вскочила, мы пошли к двери. «В люксе поселились. Так на всех им, богачам, плевать». Крикнула нам в спину воспитательница. «Дети эгоистами растят, поплачете, когда она вам стакан воды, перед смертью не подаст. Да уж поздно будет слезы лить-то!»